Глава первая Самый кайф в Барселоне – это не пляж, не солнце и даже не Гауди. Это мотоциклы. Они везде. На трассах, тротуарах, велосипедных дорожках и пешеходных зонах. Даже на пляже, в песочке. И у теперь был свой. Наконец-то, после трех месяцев мучений, с курсами и практиками, ей выдали новенькую ламинированную карточку, прав с ее фотографией. Фотография была неудачная. Анна в тот день забыла накраситься, как на зло, а свою, принесенную вместе с остальными документами фотографию, суровый сеньор в окошке, брать отказался. Сказал неположено. Положено вон в тот зал и садитесь лицом к камере. Так и получился вместо лица белый овал с зелеными глазами. Губы в ненакрашенном виде с одним блеском слились с кожей, а бровей и ресниц если не подкрасить у нее вообще не видно прозрачные что поделаешь натуральная блондинка зато права у нее в кармане байк практически новый на совсем новый не хватило а вот на поддержанный годовалый вполне знал бы папа анна проказливо улыбнулась собственным мыслям и крутанула ручку газа обходя застрявшую в пробке машины Спешки, построенные под Олимпиаду 80-х, очередной раз ремонтировали. Четыре полосы вынужденно сливались в одну и тоненькой струйкой просачивались мимо дорожных работ. Сбавив ход практически до нуля и помогая себе одной ногой, Анна пропихнулась между заграждением и машинами и, вырвавшись на свободу, сразу рванула под сотню. Она никуда не опаздывала. «Просто принято. Если у тебя мото, ты обязан носиться. Иначе как-то не солидно». Свернула у памятника Колумбу, оставила мотоцикл на охраняемой подземной стоянке, не дай бог оставить на улице, разнесут по запчастям не хуже, чем в Москве, и двинулась вверх по рамбле к дому. Шлем несла с собой в специальном полотняном мешочке. Разрисованный вручную всполохами адского пламени и переплетающимися цепями, Он стоил бы, наверное, дороже мотоцикла, вздумай, Анна его продать. Но ей он достался вообще почти бесплатно. Подружке-художнику нужно было отрабатывать технику. Так что Анна оплатила только сам шлем. Приходилось экономить даже в таких мелочах. То есть это ей раньше казалось мелочью, когда она, не задумываясь, выбрасывала месячную зарплату средней семьи на новую пару босоножек. Теперь экономии, строгий подсчет бюджета, стали ее второй натурой. Поднявшись по покатым каменным ступеням на третий этаж, естественно без лифта, как и во всех домах старше шестидесятых, а в старом городе только такие водились, она открыла обитую облезным дермальтином дверь. Ремонт в этом здании не проводились с начала века. Прошлого. Покосившееся зеркало при входе показало высокую поджарую бесцветную блондинку в черной байкерской куртке с заклепками, черных же джинсов и с и косичкой Волосы у Анны были густые, блестящие и длинные, но только в распущенном виде. Стоило ей собрать их хвост или, упаси боже, в косу, как они становились унизительно похожи на крысиный хвостик. Зато на мотоцикле с косой было удобно, волосы в рот не лезли и после поездки колом не стояли. Анна оставила шлем на полке при входе, повесила рядом куртку и, не разуваясь, прошла к себе в комнату, первую в длинном коридоре. Квартиру приходилось делить еще с тремя девушками и парнем. Давид был из Бразилии, учился на модельера, и Анну смущал только постоянными замечаниями по поводу ее гардероба. Ее ближайшая соседка и, можно сказать, подруга, та самая художница, была из Франции. Николь постоянно экспериментировала с новыми материалами, собственной внешностью, стенами-квартирами и ухажерами. Мужчины у нее менялись чуть ли не каждую неделю. Зато после каждого расставания, прорыдавшись в подушку, она рождала очередной шедевр. Анна подозревала, что у нее кинурениновая зависимость. Кто-то подсаживается на адреналин, кто-то на алкоголь, а кому-то гормоны счастья подавать для творчества. Две другие соседки, обитавшие в конце длинного коридора, были подружки не разлей вода и активно дружили против всех остальных в коммуналке. Одна с Майорки, другая с глухой деревни под Жироной, объединенной каталонским языком и нелюбовью ко всему остальному миру, Монси и Лаи часами запирались то у одной, то у другой в комнате и сплетничали. Чаще всего мыли кости именно с соседям. Анна закрыла за собой дверь, вытерла ноги о коврик и разулась. Снимать обувь раньше смысла не было. Пол в коридоре мылся еженедельно, по очереди. Карточку с многозначительной надписью «На этой неделе ты» перевешивали с одной ручки двери на другую каждый понедельник. На практике это означало, что пол мылся в среднем раз в месяц, когда дежурила сама Анна. Остальные ограничивались перевешиванием карточки. Девушка прошлепала босиком к высокому стрельчатому окну и приоткрыла одну из творог. В комнату ворвался прохладный вечерний воздух, и раскалившийся за день старинный дом начал потихоньку приходить в себя. Ветерок, принесший с пляжа запах моря от соседей жарящейся картошки, парусом надувал белую занавеску и ворошил стопку бумаг на небольшом письменном столе у окна. Анна придавила ее пластиковым папье-маше с ракушками и цветочками, просвечивающими сквозь стекло, достала из шкафа полотенце и халат, обулась в тапочки и пошла в ванную. Надо успеть, пока не занято. Сейчас придет Давид с занятий, захочет ополоснуться. Потом Монси, после нее еще и душнуть придется. Свинья за собой волосы и стопы не выгребает. Вечером в ванной запрется Николь, минимум на час прихорашиваться перед очередным свиданием. Новому хожору только три дня, свежачок, и ненакрашенную Николь еще не видел. Впрочем, ее никто и никогда накрашенный не видел. Ванная была маленькая, и самой ванной в ней не было. Был душ, ровесник Анны, умывальник с полочками под ним и небольшой шкафчик как раз на пять полок. Все поделены между жильцами. У Анны самая верхняя. Давиду было неудобно на нее класть бритву, а все остальные просто не доставали. Свернув волосы ракушкой, девушка постояла несколько минут под прохладным душем, жмурясь от удовольствия. Весна в этом году быстро уступила место лету. Да еще какому! В тени жарила по тридцать, и это в начале мая. Даже местные уже подались на пляж. Что уж говорить о туристах. Дверь забарабанили потом забронились по-каталонски. Понимая через слово и загадывая, что ее опять обозвали чем-то нехорошим, Анна быстро смыла с себя пену, вытерлась и вышла из ванны. Лая зачем-то приспичила в ванну именно сейчас. Скорее всего, просто из вредности. Туалет был в отдельном помещении, так что природные потребности исключались. Чем вообще занималась Лая, оставалась для Анны загадкой. Каталонка проводила дни в спячке, оживляясь под вечер и либо запираясь посплетничать с Монси, либо отправлялась в неизвестном направлении и возвращалась под утро. У Анны были, конечно, соображения, но она их держала при себе. Вернувшись к себе в комнату, девушка переоделась в домашний костюм из полосатых шортиков и синей маечки на бретельках, разобрала бумаги со стола, часть выбросила. Один экзамен позади, записи уже не понадобится. Если что, копии всегда к ее услугам на компьютере. Зубрить она предпочитала всегда с материального носителя. От чтения с экрана уставали глаза и начинала болеть голова. Перечитала конспекты по правилам поведения и обязанностям легальных переводчиков. Завтра у нее было назначено собеседование в престижной конторе. На последнем курсе института студенты обязаны пройти практику, защитить дипломную работу, чтобы получить сертификат переводчика и официально работать с английскими и испанскими текстами: справки, документы, доверенности и прочее бюрократическое описание. Перемодами художественной литературы Анна начала подрабатывать еще на первом курсе ГИМО. Только ее постоянные публикации убедили отца серьезно отнестись к ее увлечению языками и даже отпустить доучиваться за границу. В конце концов, рассуждал он, переводчик в семье всегда пригодится. Пусть ребенок покатается, развлечется. Но денег не дал. На первый год обучения в Испании Анна скопила благодаря тем же переводам. На второй год придется подумать о подработке. На побочные тексты времени и сил уже не оставалось. Все уходило в рефераты и контрольные работы. Может... Официанткой куда по вечерам. Так хоть думать не придется. В дверь постучал Давид, отвлекая от грустных мыслей. Он и Николь уже включили в общей гостиной старенький телевизор, хорошо хоть цветной, и ждали ее с попкорном в компанию. По мере просмотра к попкорну прибавилось пиво, потом еще пиво. Утром Анна проспала. Солнце светило прямо в шлем. Бликуя, вынуждая щуриться и отворачиваться, Перед каждым перекрестком приходилось притормаживать и дополнительно проверять чистый проезд, в какого цвета горит сигнал светофора. И не свернешь, планировка города вся состояла из пересекающихся прямых. Надо было ехать именно по этой прямой, почти на окраину города, против солнца. До следующего перекрестка еще далеко решила Анна и прибавила газу. Ярко-красный порш был слышен издалека. Мотор взрыкивал недовольно медленной ездой. Низко сидящая спортивная машина не могла лавировать как мотоцикл и недовольно тащилась в общем потоке. Слева образовался промежуток. Водитель, недолго думая, вывернул руль и впихнулся в соседнюю полосу. Тут-то, не ожидая подобного маневра, Анна и вписалась в него, практически протаранив заднюю дверь и чудом не задев водителя.